Фёдор Глинка «К Снегирю» Отчего ж так часто, милый, Грудью бьёшься ты в стекло, Вместо песен крик унылый. Отчего здесь так тепло, В гости просишься, к свободе, Полно, взглянь, во всей природе, Скука, жизни искры нет, Стужа, юге, бури снежны, Здесь с тобой все дружно, нежны, Здесь покой, тепло и свет.